«Эпилог. Ты точно уверена, что нам нужен такой экзамен?» С беспокойством заглянул р е й в о р мне в глаза обнимая. Обниматься в моём округлом положении было крайне неудобно, но всегда хотелось. Я вообще в последние месяцы что-то размякла. Студентов не гоняю, с обнимашками к мужу липну, а ещё полюбила мягкие пледы. Теперь у меня их в шкафу целых 12 штук. И это ещё не предел. «Очень нужен», — ответила я, едва не мурча от чужих поглаживаний. Нашей дочке вообще очень нравилось, когда её папа гладил живот, в котором она пока пребывала. «Это хорошая проверка способностей для наших студентов. Сам-то готов». «Да я не за себя же переживаю. А за нас переживать не надо. Мы с дочкой к любому развитию событий готовы». И это действительно было так. За прошедший год я сильно выросла как ведьма. Магия стала для меня чем-то естественным, простым, как дыхание. Многие заклинания даже вслух не надо было произносить, хватало одного желания и небольших действий. Например, щелчка пальцами. Впрочем, успехи делала не только я. После так называемой смерти Артемуса Прайвса к нам в Академию прислали нового ректора. женщину властную, требовательную, но рассудительную и воздающую каждому по деяниям. С е е приходом студенты забыли о лени и всегда были заняты чем-то полезным. К сегодняшнему дню каждый из них обуздал свою силу. Но особенно я гордилась, конечно же, Рейвором. Благодаря ему у нас появилась целая книга преобразованных заклинаний, которыми теперь могли пользоваться ведьмы и ведьмаки. Особенно мне полюбился пространственный карман в которой я пихала всё, а потом ничего не могла найти. Прямо как бездонная женская сумка. р е в а р д даже однажды пошутил, что там, в моём пространственном кармане, и пропал Аристотель. Но на самом деле я понятия не имела, где сейчас находится фамильяр моей бабушки. Он исчез тот самый день, когда мы победили прайса старшего. После кладбища я его не видела, а Луиза клялась, что свои лапы к его исчезновению не прикладывала. Она вообще мало к чему лапу прикладывала. Ленивая была до ужаса, но со своими обязанностями справлялась. И если меня подводила память, все рецепты проговаривала наизусть. Я не скучала по Аристотелю. Друзьями мы с ним так и не стали, но я всё равно надеялась, что он сейчас находится с бабушкой. Она, к слову, за этот год так и не объявилась. От неё мне во владение остался лишь колодец с мёртвой водой, и старой записи, в которых я не нуждалась. Но ответы на свои вопросы я всё-таки получила. В один из свободных вечеров я, как обычно, пыталась призвать к совести своих умерших родственников, а они, о чудо, наконец-то отозвались. Вопрос у меня был только один. Я хотела знать подробности своего появления в этом мире. Оказалось... Что незадолго до него, ведьме из рода Булуар, которая тесно общалась с Прайвсом Старшим, случилось видение. Она увидела артефакт, который надёжно охраняло братство. Доподлинно было неизвестно, кто и когда его изготовил, но силы он в себе имел немерено. А всё потому, что впитывал в себя всю остаточную магию, а братство эту магию вбирало в себя, не позволяя ей выплёскиваться в мир». Таким образом, многие века не появлялось новых ведьмовских родов, а старые не взбрыкивали и жили согласно кодексу, пока братство усиливало свои силы и мощь. Бабушка же увидела, что случится, если высвободить артефакт. Она увидела новых ведьм и ведьмаков. Увидела ведьмовскую академию и меня, преподающую здесь. Она увидела, что я вернусь на землю своего рода и что ко мне придут знания рода. И это будет новое время, новая коалиция, которая сможет противостоять братству. Ведьмы обретут права и не только обязанности. Построят для себя новый мир. Но на этом её видения не закончились. Она увидела, что проклятие близнецов наконец-то снимется с обоих родов. Это проклятие ведьма из рода Булуар наложила на род Прайсов из-за мага, который сжёг её мужа из ревности, думая, что тогда ведьма будет с ним. Но она отказалась. Добровольно взошла на костёр в наказание за проклятие, однако зло нельзя совершить безнаказанно. Расплата будет всегда. Проклятие отскочило и на род булуар, но зеркально. В нашем роду близнецы тоже рождались через время и даже через поколение, как в нашем с бабушкой случае. Но принцип был другим. У той ведьмы, что родилась первой, была вся магия рода. Но как только появлялся двойник, Дар разделялся на двоих, тем самым спасая женщину от безумия. Именно мощь рода позволила бабушке так легко проникнуть в ведьмовское братство и выкрасть артефакт. Её сила стоила десятка ведьм разом, что не проходило для женщины без последствий. Она была рада избавиться от части своей силы, поэтому, не раздумывая, призвала меня в этот мир. Но они с п р а й с о м Старшим просчитались, неправильно трактовали её в и д е н и е Точнее, ведьмы рода Булуар показали им то, что уверила падшую ведьму и мага в выигрыше Артемуса. Они думали, что я буду с тем, кто выиграет бой. Поэтому ректор так настаивал на наших отношениях, поэтому преследовал, забрасывая угрозами. Он желал быть уверенным в том, что будущее, которое было предопределено, не изменится. Но на самом деле будущее изначально было другим. Выиграть должен был тот, на чью сторону станет ведьма из рода Булуар. У Рейвора была я. Ведьма а р т и м у с а сбежала, как только появилась возможность. Но так всё и должно было случиться, а иначе проклятие двойников никогда не снялось бы с обоих родов. В тот день на тренировочном поле я восстановила магический баланс, исправив ошибку, которую когда-то совершила ведьма моего рода, Потому что ничего не проходит бесследно, у всего есть начало и конец. Конец моей главной проблемы рано или поздно тоже должен был наступить. До этого дня я не выходила за пределы академии. Рейвар попросту запретил мне покидать защищенную территорию учебного заведения до тех пор, пока вопрос с братством не будет решен. По разрешению ректора он перенес наш дом на то место, где раньше стоял бабушкин, И с тех пор мы официально жили вместе. Но время для встречи с братством пришло. Выбравшись в город, в котором не было целый год, я шла по заранее оговоренному маршруту. Одной Ривор мне идти не разрешил, поэтому меня сопровождала Луиза, рассказывающая о своих сегодняшних проблемах. Проблема её заключалась в том, что я слишком редко даю ей дрянь из пакетиков. Братство появилось словно из ниоткуда. «Ведьмы и ведьмаки в чёрных плащах с глубокими капюшонами заполнили собой небольшой проулок между домами. Его мы выбрали из-за того, что заканчивался он тупиком, а значит, бежать им будет некуда, когда они поймут, что их силы заблокированы». «Где артефакт ведьма?» — процедил представитель братства. «Видимо, был он ведьмаком высокопоставленным, раз с его плеч свисала тяжёлая золотая цепь. Такая же цепь была ещё у двоих». но чуть потоньше и поскромнее. С зелёными драгоценными камушками, а не с одним большим красным. «Артефакт не отдам», ответила я уверенно, удерживая вежливую улыбку. «Тебе же хуже. Убейте их». Собственно, после этих слов в и без того тесном проулке появились наши ведьмы и ведьмаки. Отдельно в сторонке на выходе из проулка стояла экзаменационная комиссия в лице преподавателей и директрисы. Они должны были оценить применение заклинания и зафиксировать ошибки, если таковые будут. Ну и помочь в случае чего. Но помощь их никому не понадобилась. Моим ученикам хватило несколько минут для того, чтобы разделаться с нападающими. Всех их ловко связали и сложили в одну аккуратную кучку. К этой кучке я и подошла с норовоучениями. Итак, какой итог мы имеем? «Артефакт назад вы никогда не получите, а если попробуете сунуться к нам ещё раз, то и от вашего братства ничего не останется», — проговорила я сдержанно, рисуя чужие ближайшие перспективы. «Мы — Сейлемский Ковен, и мы можем за себя постоять. А теперь валите отсюда!» Их магия так и не вернулась к ним, когда они перемещались через открытый рейвором портал из проулка в другое место. Но она должна была вернуться через три дня, это и было тем предупреждением. Если они сунутся к нам ещё раз, магии лишатся навсегда. в с е вместе мы запросто могли и воплотить эту угрозу в жизнь. Вместе мы были невероятно сильны. «Ну что, мы сдали экзамен?» — нарисовался рядом со мной Олда, з а д о р н о сдув с лица свою отросшую рваную чёлку. «Лично ты нет, остальные да», — ответила я довольна. «Но я-то почему нет?» — возмутился студент, делая вид, что совсем ничего не понимает. «А кто потоки перепутал и чуть меня без плаща н и я оставил?» Грозно уперла я руки в бока. «Повезло тебе, что у меня защита!» «А четверку-то хоть поставите!» — взмолился блондин. «Я не хочу на кладбище убираться!» «А что поделать?» — размышляла я. «Ведьма — профессия опасная и трудная!» Иногда и на кладбище приходится убираться. «Я думал, что в е д ь м а это призвание», — убнял меня Рейвар, предупреждающе зыркнув на собирающегося трепать мне нервы о л д а н е в её случае», — ответила Луиза, спрыгнувшая с бочки, на которой сидела всё это время, наблюдая за сражением. «По призванию Лилька у нас рука жоп, а вот по профессии ведьма». «Ой, всего-то пару раз зелье из-за рассеянности испортила». Махнула я рукой на наглую хвостату. И вообще, в моём счастливом положении и не такое случается. «Да-да, во всём п о л о ж е н и и виновата», — прыснула Луиза. «Стоит ли говорить, что в этот день мой фамильяр невкусную дрянь из пакетика не получила? Ну я же не зверь, у всего есть конец и начало, даже у её наказания, поэтому на следующий день свою вкусняшку она честно выпросила». Что же касается меня, да, у всего есть конец и начало, ну и проблем в том числе. Как говорится, у страха глаза велики. Чем больше мы откладываем р е ш е н и е наших проблем, тем больше мы их боимся. Порой страх отравляет нас настолько, что мы перестаем его замечать и учимся жить с ним. Но это неправильно. Своим страхом нужно всегда смотреть в глаза. Да, чаще всего их непросто преодолеть. Да, иногда для этого нужно время и почти всегда недюжинная сила. Но даже ведьмой можно стать, если очень сильно этого захотеть. И мир можно изменить, если приложить максимум усилий. Но в первую очередь стоит начать с себя. Я не бросила академию даже спустя десятки лет, в дальнейшем и вовсе заняв место ректора. Так и преподавала по своей методике, выпуская всё новых и новых ведьм и ведьмаков. Многие из моих студентов впоследствии стали преподавателями в нашем учебном заведении, а другие работали на Ковен, помогая простым людям. Ещё в Академии мы создали летнюю практику, ведь где-то наши студенты должны были оттачивать своё мастерство. Братство для простых людей во все века существования так ничего хорошего и не сделало, но помощь требовалась всегда. ч т о болезнь неизвестная на урожай нападёт, То люди вдруг умирают, как мухи, то чертовщина какая заведётся. Со всеми этими вопросами мы и разбирались. Не за бесплатно, конечно, потому что жить нашему Ковину на что-то было нужно. Но зато эффективно. И нечисти сгоняли, и зелья целебные на продажу варили, и защиту на чужие дома оставили. Потому как к магам за помощью не каждая семья могла обратиться. Уж больно дорого они за свои услуги брали. В общем, весело у нас было жить. Мы стали первым и единственным Ковеном, а от ведьмовского братства через сотню лет даже названия не осталось. Потому что все ведьмы и ведьмаки хотели чувствовать себя свободными людьми, а не заложниками устоев. Правда, свой собственный кодекс ведьм нам написать всё-таки пришлось. Но был он простым, как истина. «Не убей, не солги, не укради». Помоги, если можешь помочь, накажи того, кто совершил злодеяние. Всегда поступай по совести. Эти простые правила есть в каждом из нас. Никто не заставляет нас их придерживаться, мы следуем им интуитивно. В этом, наверное, и есть вся прелесть. В том, что свой выбор каждый делает сам. А кстати, насчёт накажи того, кто совершил злодеяние. Бабушка, а правда, что вы плохих людей в жаб превращаете? С любопытством спросила Азалия, моя самая младшая внучка, которой после яркого интересного дня никак не спалось. Просто дедушка своих шестерых внуков и внучек весь день учил создавать пространственный карман, и к вечеру у них даже получилось. Вот счастливого визгу-то было. Аж старушка Луиза проснулась и из своего домика возмущённо высунулась, чтобы цапнуть кого-нибудь за филеи в воспитательных целях. «Правда?» — загадочно кивнула я. Ох, и долго же мы с твоим дедушкой спорили, как наказывать злодеев. Сошлись на превращении в жаб. Но мы же добрые чародеи, поэтому их грехи считаются искуплёнными, если их кто-нибудь поцелует. Только этот кто-то обязательно должен их полюбить. Помнится, я один раз так принца заколдовала. Влюблённые в него барышни тогда всё болото вверх дном перерыли, чтобы его найти. И как, нашли? Девчушка широко зевнула, укладывая ладошки под щ е к у «А, это уже другая история. Спи давай». Поцеловав неугомонную ведьмочку, я вышла из детской и отправилась в нашу с Рейвором спальню. и м а к уже спал, всё-таки третья сотня пошла, энтузиазм уже не тот. т х р р хррр!» Беззастенчиво храпел он мне на ухо, никак не давая заснуть. Дойдя до последней точки кипения, я схватила свою подушку и от всей силы вдарила ею в темноте. «Ты чего?» — возмутился ошалевший мужчина, подрываясь. «А ты меня любишь?» — спросила я требовательно. «Люблю», — ответил он, не задумываясь. И тут моська его небритая в свете единственной свечи мгновенно скисла. Выпытала таки, да, и довольная зараза. ш к а д л и в о улыбнувшись, я поправила один из вось е ш 86 своих пледиков и легла спать. Но не буду же я ему говорить, что он храпит по ночам, как престарелый трактор. Я же его люблю. А ты меня...» Раздалось мрачное в темноте, а стоило мне потушить свечу. «Спи давай», — буркнула я ехидно. «Нет, теперь ты тоже должна мне сказать». Кажется, в этот момент я уже спала. А может и нет. Просто хорошо притворялась, пока разобиженный ведьмак пыхтел, как чайник. Он просто не знал, что я ему каждый день говорю о том, как сильно я его люблю. Но он этого не слышит, потому что к этому времени уже спит. И что уж скрывать, храпит, как трактор. Конец книги. Читала л ю ч и я Светлая.